В толпе людей, в нескромном шуме дня, Порой мой взор, движение, чувство речи, Твоей не смеют радоваться встречи. Душа моя, о, не вини меня! Федор Иванович Тютчев Чуть брезжит в небе месяц светозарный. Массивные деревянные ворота, Обитые со всех сторон железом, Распахнулись сами, едва мы подошли к выходу. Сзади послышалось недоверчивое хмыканьерение. «Почему — непонятно, но заострять внимание на этом факте я не стала», — перешагнула порог об руку с Василием. Гулять я любила. Там, в том мире, мы с Лидой могли часами нарезать круги по городу, заглядывая в магазины и галереи, проводя время в кафе и музеях, да просто нахаживая часы по тротуару. Не сказать, чтобы у меня была спортивная фигура. но усталости после, например, двухчасовой прогулки я никогда не чувствовала. Поэтому я с удовольствием втянула в себя бодрящий свежий воздух, прикрыла глаза, радуясь солнечным лучам, будто бы пронизывавшим мою кожу. С наслаждением ощутила тепло и свет. И почувствовала, как мгновенно напряглась рука Василия. Открыв глаза, я наткнулась на два внимательных изучающих взгляда. «Что?» – приподняла я брови. Мои спутники многозначительно переглянулись. «Ты не Марита!» Инквизиторски посмотрев мне в глаза, произнес утвердительно нарений. «Спалилась!» Мысленно хмыкнула я. Страха не было, лишь непонятное веселье. Пара мгновений, и у моих ног заклубился послушный туман. «Не Марита!» Кивнула я, опуская руку Василия. «Но, как видите, ее сила мне подвластна!» «Желаешь проверить это на себе, Реней? «Что отобразилось на моем лице, не знаю, но обоих мужчин явственно передернула. «Кто ты и чего хочешь?» «Уже мягче, по крайней мере, он так думал», — произнес Рений. «Домой хочу, подальше от вас и этого непонятного места», — подумала я. Вслух же, увы, произнесла. «Такие вопросы вас не должны волновать». «Выбирать буду я, а не Марита. Я же стану женой одного из вас. И как вы успели убедиться, замок мне подчиняется. Поэтому пытаться играть в свои игры не советую. А теперь мне все же хотелось бы пройтись. Надеюсь, вы не против?» Никогда не умела флиртовать и не понимала, как у девушек получается так призывно хлопать ресницами. Судя по тому, как нервно вздрогнул Василий и криво ухмыльнулся Реней, достичь в этом деле совершенства я вряд ли смогу. Туман исчез, послушно повинуясь моей воле, и наша троица отправилась дальше. Мысленно я отметила, что Марита, похоже, не любила ходить пешком, а вот солнце, неужели она предпочитала темное время года или ежилась под солнечными лучами? Ведь раскусили меня только после того, как я обрадовалась теплу и свету. По обе стороны от дороги простирались поля. Пока еще зеленые, с редкими красными и оранжевыми пятнами цветов. Была бы я художником, поставила бы мольберту края луга и не вылезала бы отсюда. Настолько живописной показалась мне местность. «Куда ведет дорога?» Не оборачиваясь на отставших мужчин, кинула я через плечо. Козерума. Рени запнулся. «Рита!» «В моем мире меня звали Маргарита, кратко — Рита». Позади раздался то ли хрип, то ли вскрик. Я обернулась. Оба жениха застыли соляными столбами и смотрели на меня со смесью неверия, ужаса и какой-то непонятной досады. «Что опять не так?» — подавив вздох, спросила я. «Похоже, до этого самого озера мы сегодня вряд ли дойдем». «Легенда!» Пробормотал подавленно побледневший Василий. Есть легенда о двойниках из разных миров. Родные души, случайно или намеренно разлученные богами. Они во многом, вплоть до имен, похожи друг на друга. Считается, что боги одаривают человека особой милостью, позволяя ему встретить свою родную душу. Похоже, Марита все же нашла ее. Час от часу не легче. Теперь еще и легенда. Я бы не удивилась, услышав о каком-нибудь жутком предсказании, в котором только родственные души способны спасти мир от гибели. Отогнав от себя подобные мысли, я решительно тряхнула головой, повернулась и зашагала по дорожке к озеру. «Легенда. Спасибо тебе, Марита. Не знаю, родная ты мне душа или нет, но свинью подложила ты огромную, и мне, и женихам, да и самому этому миру». Пока шли, я вспоминала поездки с семьей на природу. Обычно мы выезжали в теплое время года. Брали с собой палатку, спальники, еду, медикаменты, на всякий случай сигнальные ракеты, охотничью винтовку и радиотелефон. Неделю, как минимум, мы жили где-нибудь возле реки или озера, рыбачили, дышали свежим воздухом, проникались душой природы, как любила говорить мама. А потом нехотя возвращались в душный пыльный город. «За все время такого экстремального по меркам подруги отдыха мы ни разу не столкнулись с враждебно настроенными людьми или с животными. Это вам повезло!» – бурчала обычная Лида, когда я в очередной раз звала ее с нами. «Ты вообще представляешь, что будет, если вы, не дай бог, натолкнетесь на идиотов, бандитов, извращенцев? Да просто на диких зверей!» Я вынырнула из своих мыслей, прислушалась. Женихи шли позади и тихо переговаривались на незнакомом языке. Что ж, все логично. Они отдельная раса, у них свой язык. Вряд ли они замышляют какую-то гадость. Скорее обсуждают сложившуюся ситуацию. Впереди заблестело водной гладью обещанное озеро. Что ж, полюбуемся красотами этого мира, раз уж тот мне недоступен. Затолкав куда поглубже сожаление, я решительно направилась к воде. Озеро оказалось искусственно созданным водоемом. Об этом говорили идеально ровные края его берегов. Светло-голубая вода в самом начале к центру синела и даже чернела. Ветра не было. Стоявшие полукругом незнакомые мне высокие лиственные деревья казались солдатами, замершими в карауле. Блики солнца на их желтоватой листве делали ее похожей на сусальное золото. «Купаться здесь не опасно?» Повернулась я к своим сопровождающим. Марита не любила холод. Пожал плечами резко успокоившийся и больше не выглядевший заносчивым рений. «Если ты его переносишь нормально, то можешь и купаться». Я кивнула. Сейчас перед мужчинами раздеваться я, конечно, не стала, но в будущем планировала прийти сюда одна и тогда уже поплавать вдоволь. Холода я не боялась, по крайней мере в собственном теле. Это же тело требовало тренировок и закалки. «Та чернота посередине озера! Откуда она?» Я не отрываясь смотрела на практически неподвижную воду. Стихии, кроме разве что земли, всегда меня успокаивали. «Это источник магии». На этот раз ответил Василий. Узнав о смене владельца тела, он, как и Ирине, стал спокойнее, еще больше замкнулся в себе и лишь изредка внимательно смотрел в мою сторону. Опять магия. Мысленно вздохнула я. Этот мир вообще способен жить без магии? Или же здесь везде есть такие вот источники? Рационалистка до мозга костей я не любила фантазировать и мечтать. Предпочитала ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Магический мир меня пугал своей неизученностью и невозможностью. Ну какая может быть магия, когда в моем родном мире в шарлатанов, зовущих себя гадалками и черными магами, верит все меньше людей? Есть же техника, наука. А здесь щелкнул пальцами и привет. Уже стоишь на утесе и трясешься от холода и страха. «Аудиенция у императора!» – вспомнила я, волновавший меня вопрос. «Зачем она нужна?» «Что я обязана там сказать или сделать?» Заставив себя оторваться от водной глади, я повернулась к своим спутникам. Рени неприятно усмехнулся. Марита должна была подтвердить свой выбор и огласить дату помолвки, а затем и свадьбы. Что сделаешь ты, я предугадать не возьмусь». «Вот как. То есть я непредсказуемая персона. Что ж, запомню и постараюсь соответствовать этому образу. Осталось шесть дней, так?» 5. Качнул головой Рене, а я удивилась молчаливости Василия. «За сутки до аудиенции нужно прибыть во дворец императора. И никого другого мне в женихи не предложат». Бросила я пробный шар, решив узнать расклад игры, затеянной Маритой и этими двумя. Оба негодующе сверкнули глазами. «Значит, гордость задета. Как же так, их кандидатуры не подходят невесте». «Ох, чувствую, этот вопрос мне еще припомнят в той или иной ситуации». «Выбор давно сделан. Официальный жених перед тобой». Недовольно дернув уголком рта, кивнул Ренина напрягшегося Василия. «Никаких других кандидатур больше не будет. Но Ма... Рита, я буду биться за тебя всеми возможными способами». Ренни повернулся и уверенным шагом направился назад к дворцу. «Прекрасно. Просто великолепно». «Марита, надеюсь, тебя там и кается сутки напролет». От одного претендента на руку и сердце избавилась, хоть и ненадолго, подумала я. Второго вряд ли получится прогнать так просто. Мне казалось, что если сравнивать с деревьями, Рений был похож на мощный дуб, который в конце концов можно сломать, но не согнуть. Василий же, наоборот, больше напоминал плакучую Иву. Он мог приспособиться к внешним условиям, согнуться, хоть и отвечал гневными взглядами. Он был хитрее прямо на варенья. Впрочем, это были лишь мои догадки. Я не так уж хорошо успела изучить характеры мужчины, чтобы делать выводы. Поэтому пока просто размышляла, фантазировала, прощупывала почву, стараясь как на болоте не угодить в трясину. «Зачем?» Я внимательно посмотрела на стоявшего неподалеку Василия. «Зачем вам обоим брак со мной? Сила и могущество? Власть? Положение в обществе? Богатство? Что именно так интересует вас? Почему он никак не хочет смириться с выбором Мариты? Ты совсем ничего не знаешь о нашем мире». Это был не вопрос, а утверждение. Василий вернул мне внимательный взгляд и качнул головой. «Как ты смогла управлять замком, если в тебе нет хотя бы части души хозяйки туманов?» и почему замок принял тебя. Марита обязана была просветить насчет некоторых особенностей жизни здесь, провести ритуал передачи магии, познакомить с историей этого мира наконец. «Должна была», – горько ухмыкнула я про себя, – и остается только удивляться, почему она этого всего не сделала. «В этом мире существует множество раз, но раньше, сразу после его создания, здесь жили только люди, драконы и арторины. Василий рассказывал медленно, не отрывая взгляд от водной глади и не обращая на меня внимания. «Люди и Арторины прекрасно сочетались. Их дети рождались крепкими, выносливыми, умными и хитрыми. Правителю нашей расы, Шаринею Высокому, захотелось править над всем миром. Он собрался завоевать земли людей, а затем силой заставить драконов стать его слугами. Но мы всегда были чересчур прямолинейны». «В нас есть сила и выносливость, но нет хитрости и изворотливости. У вас, людей, наоборот, вы узнали о наших планах, направили делегацию к драконам, и те уничтожили замок нашего правителя вместе с собравшимся там войском. Погибло больше половины наших мужчин. Естественно, ни о какой войне больше не шло речи. Нам нужно было думать о потомстве. Но ваш император, Дориас Великолепный, «Чтобы обезопасить свою расу, навязал нам обязательные межрасовые браки. Мы должны были брать в жены представительниц вашей аристократии. Наши женщины были обязаны выходить за ваших герцогов и графов. Наши народы начали смешиваться. Но сто лет назад у пары Арторин и человек перестали рождаться дети. Только хозяйка Туманов и лорд Огня могли, как и прежде, давать потомство». Наш с тобой брак станет залогом мира между двумя расами.